Лорд-наместник графства, уважаемое лицо, дорогая моя. Кроме того, мы когда-то дружили с Джорджем Гонтом. Я был первым, а он вторым атташе при Пумперникельском посольстве. Одним словом, все бывали у этого человека, все, кого он приглашал. Точно так же и вы, читатель, не возражаете, все равно не поверю. И я, автор, отправились бы туда, если бы получили приглашение».